Для чего эта стыдливость, этот фиговый лист? Эти попытки придумать несуществующие организационные группировки. Царская охранка была менее стыдливой и более смелой. Она прямо заявляла, что карает не только за неблагодейность, но и за неблагонамеренность. Тетушка же не имеет мужества признаться, что ее кары распространяются даже и на неблагомысленность. А насколько упростилась бы вся процедура, насколько облегчилась бы работа самих теткиных сынов, насколько разгромоздились бы ночные допросы. Но именно все это и невыгодно теткиным сынам, у которых всегда хлопот быть должен полон род. Возвращаюсь к обвинительному акту. Сколько десятков или сотен совершенно невинных людей Попала в эту трудами бессонных ночей сплетенную сказку. Мне неизвестно. Знаю о судьбе моего штаба. Д.М. Пинис заключен на два года в Верхнеуральский изолятор. А. И. Байден на три года в изолятор Суздаля. А. А. Гизетти на три года в изолятор Ярославля. Сам я после ряда юбилейных чествований попал в ссылку. И куда же в деревню, к тетке, в глушь, в Саратов, о бессмертный Фамусов. Совершенно случайно знаю о судьбе еще немногих, и сколь многих заговорщиков. Так упомянутый выше библиотекарь Академии наук Котляров заслужил пять лет ссылки сперва в Алмату, а потом в Чемкент, за то, что был знаком со мною и этим самым ясно выразил свои народнические симпатии. Правда, симпатии эти оказались мифом даже для следователя, но зато явно выявилась неблагомысленность онова Котлярова. На вопрос, верит ли он в построение царства, подлинного коммунизма большевиками, Котляров ответил «не верю». И на вопрос, верит ли он в народнический социализм Иванова Разумника, отвечал «тоже не верю». Так сообщил мне, если не выдумал, сам следователь на одном из допросов. И хотя Котлярова, этого добросовестного и опытного работника, нельзя было обвинить ни в народничестве, ни во вредительстве, его все же за неблагомысленность, под каким фиговым листком, не знаю, отправили на край света. Иванову разумнику мы устроим почетную ссылку, заявил следователь, а вас за знакомство с ним и за мысли отправим, куда Макар Телят не гонял. Глубоко виноват перед ни в чем не Г.М. Котлеровым и приношу ему здесь искреннее извинения за мое знакомство с ним. Совершенно аналогичный случай произошел и с писателем А. Д. Скалдином, о котором я тоже упоминал выше. Арестованный за народнические симпатии, ибо отец его был крестьянин, из-за знакомства со мной, Скалдин тщетно указывал следователю, что никаких симпатий к народничеству не питает. И хотя живет в детском селе, в двух шагах от главного идеолога народничества, но не был у него уже полтора или два года. «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать», мог ответить ему следователь. Аргумент неопровержимый. Скалдин отправился на пять лет в ссылку в Алмату. ату «Еще два-три подобных случая я знаю», но скольких же десятков я не знаю, поэтому о результатах всего дела в его целом не имею ни малейшего понятия. Вот только один пример, случайно известный мне, только один, но зато характерный за добрую сотню мне неизвестных. В одной камере с названным выше Котлеровым сидел некоторое время агроном из какого-то совхоза, обвинявшийся во вредительстве. Однажды он вернулся с допроса в полном недоумении и стал спрашивать Котлерова, не знает ли он, кто это такой Иванов Разумник. «Я и имени-то такого никогда не слыхал, и что такой писатель у нас есть, совершенно не знал, а следователь требует, чтобы я осознался, что нахожусь под влиянием его книг и вообще народнической идеологии. Не знаете ли вы, что это за идеология такая и что это за писатель такой?» Бедняга был, очевидно, одним из сотен агрономов, получивших от А. и Байдена вредительские задания, а от меня – идеологические обоснования. Мне кажется, что всех этих примеров более чем достаточно и что все дело, по совершенно справедливому мнению следователя, более чем ясно.